Консул устало опустился в кресло. Попрут меня в отставку ушать самое меньшее. Ай, черт с ней со службой, вдруг весело тряхнул он головой. Проживу и без нее, но в Россию и не вернусь. Натурализуюсь и превращусь в японца, а? Что вы, на сей счет, думаете? И засмеялся, как бы давая понять, что, разумеется, шутит. На сей счет титулярный советник ничего не думал.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 Фелдвитальч усмехнулся. Япония страна благородных злодеев? Пожалуй. Уж Цурумаки-то классический акунин. Я в этом не уверен. Видите ли, я неплохо знаю этого человека. Фандурин не стал вдаваться в подробности. Он. он не похож на коварного интригана, и потом так ли уж нужно верить предсмертному свидетельству. Я один раз уже совершил эту ошибку, поверил Суге. Тот же, как это теперь ясно, в последнюю минуту жизни думал лишь об одном — как бы послать нас по ложному пути. А на не Несуга. Тот был сильный, несгибаемый человек, не боявшийся смерти, а ваш японский декадент к категории акунинов никак не относится. Замолчали, на сей раз думая об одном и том же. Консул так ничего и не придумал. Вопросительно посмотрел на поминутно хватающегося за виски помощника. — Вы говорили, что знаете какой-то рискованный способ. — Способ чего? — Удостовериться в коварстве Дона Цурмаки. Либо же в его невиновности. — Но как это сделать? — Я ведь вызван на дуэль.